Тогда именно несогласие по наследству и по имущественным расчетам Дмитрия Федоровича с отцом его Федором Павловичем дошли, по-видимому, до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимы. Федор Павлович, кажется, первый и, кажется, шутя, подал мысль о том, чтобы сойтись всем в келье старца Засимы. И хоть и не прибегая к прямому его посредничеству, все-таки как-нибудь сговориться приличнее. Причем сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное. Дмитрий Федорович, никогда у старца не бывавший и даже не видавший его, конечно, подумал, что старцам его хотят как бы испугать. Но так как он и сам укорял себя в тайне за многие, особенно резкие выходки в споре с отцом за последнее время, то принял вызов. Кстати, заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Федорович, а отдельно в другом конце города. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Петр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича.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 так как все еще продолжались его давние споры с монастырем и все еще тянулась тяжба о поземельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловли в речке и прочее, то он поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом игуменом. Нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовно? Посетителя с такими благими намерениями, конечно, могли принять в монастыре внимательнее и предупредительнее, чем просто любопытствующего. Вследствие всех сих соображений и могло устроиться некоторое внутреннее влияние в монастыре на больного старца, в последнее время почти совсем уже не покидавшего келью и отказывавшего по болезни даже обыкновенным посетителям.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 «Остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца, может быть, оскорбительных». Вот что понимал Алеша. «Брат Ивана Миусов приедут из любопытства, может быть, самого грубого, а отец его, может быть, для какой-нибудь шутовской и актерской сцены». «О, Алеша хоть и молчал, но довольно и глубоко знал уже своего отца». Повторяю, этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его. С тяжелым чувством дожидался он назначенного дня. Без сомнения, он очень заботился про себя, в сердце своем о том, чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее, самая главная забота его была о старце. Он трепетал за него за славу его боялся оскорбления ему особенно тонких вежливых насмешек Миусова и недомолвок с ученого Ивана так это все представлялось ему он даже хотел рискнуть предупредить старца сказать ему что-нибудь об этих могущих прибыть лицах но подумал и промолчал Передал только накануне назначенного дня через одного знакомого брату Дмитрию, что очень любит его и ждет от него исполнения обещанного. Дмитрий задумался, потому что ничего не мог припомнить, что бы такое ему обещал. Ответил только письмом, что изо всех сил себя сдержит низостью и хотя глубоко уважает старца и брата Ивана, но убежден,